В моём кабинете царила деловая сосредоточенность. Я, обложившись книгами, свитками, легендами и протоколами, писал сценарий к коронации лорда Эйна. Докерс Витивата расписывал драконом состояние израненного и неспособного предстать сейчас перед ними, но несомненно выздоравливающего моего шефа. Охард читал послание Харниса. Послания вообще-то адресовались мне, но я их читать не желала, как впрочем и смотреть на подаренные цветы, а также поедать сладости. По всему вкусняшке все относили наверх нашим огладавшим прелестям. Цветы уже кучи валялись в углу, а послания вдохновенно читал мой жених. Писал Харрис много и часто, фактически каждые 15 минут нам притаскивали букеты и записки. Я так поняла из путанных и невнятных объяснений Охорда, что отправителю установилось ясно, было ли прочитано его сообщение. Ещё Харрис постоянно звонил по зеркальной связи, но моё личное зеркало лежало на столе перед Охордом, соответственно, все звонки я игнорировала. Правда, вот что мне было совершенно неясно. Слушай, зачем ты всё это читаешь? спросила Озель на мордува.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 И вот мне бы тогда обратить внимание на эти слова. Так нет же. Я себе тихо продолжила писать сценарий, а Докерс рассылал ответы драконам, а Прислога готовила ужин, а шеф в данный момент пошёл упражняться со своей новой катаной, забив на очередной урок по экономике, и мне пришлось выслушивать жалобу прибежавшего преподавателя. А наверхов возмущённые прелести наконец успокоились. И вот тут грянул гром. Сначала Охорт вскочил, тяжело дыша и прижав руку к сердцу. Мы с Докерсом заинтересованно на него уставились, ожидая озвучивания какого-нибудь перла из любовной переписки. И Охорт наше ожидание не просто выполнил, а перевыполнил, патетично заявив: "Я так больше не могу". "Ну и не читай. В чём проблема?" миролюбиво произнесла я. Тут полубезумный взгляд жениха остановился на мне. Охарт как-то весь позеленел сильнее обычного, после вскинул подбородок и потряс нас куда как более патетичным заявлением. «Я больше не могу позволить такому мужчине так страдать!» Это уже было совсем интересно. Я даже отложила лист протокола проведения коронации сэра Уктаруса, правившего в Зандарате 700 лет назад, и грязь окончик пера молча ждала продолжения. Доккерс молчать не стал, проворчал недовольно. Тоже мне, мужик, рогач бесхребетный. Он её любил, зарал невнятный охорт. Любил настолько, что закрывал глаза на её подлость и предательство. Не каждый способен так любить. Он невероятен, он чист как слеза. Он истинный герой.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 что не преминула озвучить. И ещё ты мы жених, и побег от меня к другому мужчине это уже предательство. Охерт застыл в дверях, с поднятой для следующего шага ногой, развернулся, ногу опустил, посмотрел на меня больным взглядом и взмолился: "Виль, отпусти меня". И вид у него при этом был самый, что не на есть разнесчастный. Я бы эти письма взял и спалил. пробурчал Докерс. Вот и займись, порекомендовала я. Сама поднялась, подошла к невменяемому Охёрду и повторно напомнила: "Ты мужчина, и он мужчина. Тебя ничего не смущает? Для любви нет преград". Было мне ответом. "Ну, нет так нет. Пошли", потребовала я, обходя жениха и выходя в коридор. "Куда?" не понял он. "Будем разрывать помолвку".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 Арал Охорд, будь здоров! Всё на повышенных тонах. Каждая фраза истошное восклицание. В итоге, когда подошли к железной решётке, открывающей путь в мир сплошных прелестей, у обоих снежников в сером лица вытянулись окончательно. Открывайте, скомандовала я, подойдя к решётке. Они на меня странно посмотрели, но открыли. Девы, услышавшие, как открывается решётка, повысыпали из комнат. Охорд продолжал вещать о своей великой любви к Карнису. Девы, завопив, кинулись к открытой решётке. Я посмотрела на стражи и скомандовала: "Запихивайте". И не подозревавший о подставе Охорд был зашвырнут в обитель прелестей, после чего стражи с наровисто заперли дверь. "Вель!" взопил, подскакивая влюблённый Охорд. "Мужик!" зарал прелести. "Вот и я о том же. Ты же мужик, Охорд!" Укоризненно напомнила жениху и скромненько отошла в сторонку. Там, за решёткой, сначала послышался истошный вопль зеленомордова. Нет, нет! А через минуту уже было: "О, о! Ну и закончилось всё полным блаженством. Да! Да, да, ещё! О, да!" Стражники переглянулись и ближайший ко мне произнёс: "Совсем другое дело".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 возмутилась я. Да мы только начали переходить к самому интересному, а ты не могла подождать ещё хотя бы минут 5, нормально, да? Знаешь ли, судя по твоим стонам и восклицаниям, у вас там всё уже было, извеitelно заметила я. Да ничего не было. Мне просто грудь дали потрогать. Охротно усмелся, затем глубокомысленно заметил: "Женская грудь лучшее лекарство для мужчины".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 Пришлось для промывки мозгов засунуть его на третий этаж к прелестям, пояснила я шефу окончательно. Знаете, подействовало. Он опять вменяемый стал. То есть это не твоя грудь в испытаниях участвовала, уточнил Эйн. Нет. Я вдруг поняла, что, кажется, даром Охорда наверх таскала. С другой стороны, лично у меня совершенно не возникло желания позволять жениху трогать грудь почётного личного секретаря. Ясно. Шеф сегодня был краток. А цветы откуда? А, харнись лютуют. Решил склонить меня к вечной и чистой любви. Отмахнулась я и пошла дальше писать сценарий для коронации. А шеф развернулся и направился к двери. А вы куда? взволновалась я. Вы и так урок по экономике пропустили, а впереди ещё этика. Да так, пройдусь.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 Сочтёстно поинтересовался докерс. Мне то слово выдохнул Охорд. Вы вообще о чём? Не поняла я. А эти взяли и ничего мне не ответили. Ну да не до них было. Дверь распахнулась, и жаловаться на жизнь, точнее на неявившегося шефа, примчался учитель по этике. Пришлось сначала выслушать, а потом привлечь его к написанию сценария грядущей коронации.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 Ты знаешь, Харниса встретил. Ой, я наpregлась, как и Охорд, и Докерс, и даже ничего не подозревающий преподаватель по этике, тоже явно почувствовал, что жареным запахло. И вопросительно протянул я: "Дёрбаный он какой-то", невозмутимо сообщил шеф. "Ты не поверишь, как увидел меня, начал стремительно выбивать себе зубы".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 Переведя потрясённый взгляд на жениха, я уточнила. «И что? Это проблема?» «Непреодолимая», – как-то с нажимом заверил шеф. «Мы расстаёмся», – воскликнул Охарт. «И чисто для протокола сообщаю. Я её ни разу не целовал, не лапал, обнимал только за плечи и исключительно по-дружески». «А это вообще-то к чему?» – не поняла я. «Инстинкт самосохранения обязывает», – выдул он. Я посмотрела на шефа. Шеф с выразительной улыбкой на меня. Преподаватель по этике Докерс и Охард, преподаватель по этике Докерс и Охард вдруг как-то судорожно засобирались и решили свалить. И «Э, вы куда? возмутилась я. Знаешь, у меня этот самый инстинкт самосохранения очень развит, заявил Охард, выскакивая за двери. И у меня, добавил Докерс, семеня за ним,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 Он был слишком занят собой. Лорд Эйн рывком поднялся, подошёл к окну, посмотрел с высоканая снежную пустошь, обернулся к мне, вздохнул и спросил: "Ты не будешь возражать, если всех девиц с верху мы вернём в твоё королевство?" И тут же пояснил причину своего предложения. "Раздражают. Это да. Раздражали они жутко. И опять же не весело, когда 400 особей толпют над головой, но девушкам требуется период реабилитации, шеф. Мне тоже сделал серьёзное заявление начальник. В принципе, наверное, да. Всё же практически смерть перенёс, переродился в сельда. Опять же последние 7 дней спокойствия перед коронацией. Кошмар. У меня всего 7 дней до коронации, а ещё столько дел, столько дел. И я вернулась к торопливому написанию сценария. Сценарий это ведь только первый шаг. Ещё нужно искать декоратора и да, обязательно жреца, нормального, а не ту страхолюдину, что провалила коронацию Виалии. Шеф, я вскинула голову, натолкнулась на внимательно задумчивый взгляд, кажется, всё это время разглядывающего меня лорда Эйна, смутилась, покраснела, но дело превыше всего, и по тому продолжила. Шеф, нам нужен вменяемый жрец. Зачем? лениво растягивая слова вопросила моя начальство. Для обряда, воскликнула я. Нам нужно, чтобы обряд коронации прошёл на высшем уровне. Почему-то начальство заметно скривилось, затем шеф грустно спросил: "Вель, ты в принципе способна думать о чём-нибудь, кроме работы?" Я задумалась, вспомнила про Харниса и спросила: К слову, харнисы вы конкретно где встретили? Просто подумалось, вдруг вокруг замка и набродил. Шеф нахмурился и прошептал: "Так, что там с гранацией?" "Ой, столько дел", затараторил я. "Так что с житцом? Мне желательно 5-6 кандидатур на рассмотрение, и важно, чтобы я могла с каждым провести собеседование и отобрать наиболее достойного". "А, шеф, возьми и скажи. Хочешь тортик?" И тут я вспомнила, что уже вечереет, обеды не было, и я с завтрака совсем голодная».